Глава шестая Остаток дня прошел спокойно. К вечеру я зазубрила сложный рецепт так, что все ингредиенты и пропорции отскакивали у меня от зубов. Наверное, ночью разбуди, и я оттарабаню его без малейшей запинки. Когда солнечные лучи, падающие через окно, стали алыми, а тени от предметов удлинились, Саманта вдруг оживилась. Отложила в сторону книжку, которую читала все это время. Встала и с самым решительным видом отправилась в ванную. «Не рановато ли для сна?» Со слабым удивлением поинтересовалась я. Еще даже ужина не было, или ты в столовую? «Забыла, что ли?» Саманта глянула на меня через плечо. «Я на свидание, к Берну». «Ясно», – протянула я. Подруга нырнула в ванную комнату, откуда почти сразу послышался шум льющейся воды. А я раздраженно зашелестела страницами, пытаясь не показать, как сильно не одобряю происходящего. Что скрывать очевидное? Боязно мне за подругу. У нее же это первая влюбленность. Как бы не обожглась больно-больно. «Я же сказала, что позаботилась о девочке», – прошептала Аспида. «Если Берн...» позволит себе лишнего, то сильно пожалеет об этом. Я уныло вздохнула, не особо успокоенная заверением змейки. Сама не понимаю, почему мне не по себе. Напротив, я должна порадоваться за подругу, которая наконец-то нашла симпатию. Но с другой стороны, я прекрасно понимаю, что эти отношения вряд ли приведут к счастливому финалу, потому и переживаю. «Ой!» «Если бы все первые влюбленности заканчивались исключительно свадьбами, то жить было бы очень скучно», – насмешливо фыркнула Аспида. «Детка, молодость тем и прекрасна, что постоянно испытываешь целый спектр эмоций, от ненависти до любви. И зачастую все происходит в один день. Влюбляешься, разочаровываешься, опять влюбляешься. Не страшно ошибиться». «Страшно не сделать из этого нужные выводы. Разве не так?» «Если ошибки делают все, то получается и ты можешь ошибиться?» Немедленно спросила я. «Выходит, твоя маниакальная уверенность в том, что я единственная подходящая избранница для Адриана...» и «Я другое дело!» Мгновенно оборвала меня Аспида. «Вы как раз идеальная пара, и это не обсуждается. Но вот и как с ней говорить?» Как вбила себе в голову полнейшую ерунду, так и стоит на своем. Мысленный спор оборвало появление Саманты. Обернутая в широкое махровое полотенце, она подошла к платяному шкафу, распахнула обе его створки и замерла, видимо, пытаясь выбрать подходящий наряд. «Да, не густо», – протянула через пару минут разочарованным тоном. Я лишь хмыкнула в ответ поскольку прекрасно понимала затруднения подруги. Тяжело чувствовать себя неотразимой красавицей, когда одета в заношенное старье. У меня самой-то ситуации, если и лучше, то лишь самую малость. Саманта протяжно вздохнула, вытянула из шкафа невзрачное серое платье и вновь отправилась в ванную. Когда она появилась передо мной в очередной раз, то протяжно вздохнула уже я от искреннего восхищения. Саманта выглядела просто чудесно. И даже серая приютская платьице не могло испортить ее природной красоты. Белокорые волосы, прихваченные на затылке шелковой лентой, аккуратными волнами спускались на плечи. Бездонные голубые глаза, окаймленные густыми темными ресницами, светились безмятежной радостью. На пухлых губах застыла счастливая улыбка. «Ну как? Очень плохо, да?» Спросила Саманта и повернулась к зеркалу. Несколько раз повернулась перед ним, придирчиво изучая свое отражение. «Издеваешься?» Скептически буркнула я. В свою очередь встала и подошла к ней. Зеркало послушно отразило невысокую стройную сероглазую шатенку. Закатные лучи солнца позолотили мои волосы, отчего они приобрели насыщенный медный оттенок. Но кожа была слишком бледна – а под глазами залегли тени усталости. «Ты прекрасно выглядишь», – без тени сомнений заявила я. «В отличие от меня». «Ой, не прибедняйся», – Саманта коротко хихикнула. «Да если бы ты только захотела, любой парень в академии твоим был бы». «Знаешь, Берн шепнул мне по секрету, что Ноэль...» И запнулась, смешно выпучив глаза. Верно сообразила, что сболтнула лишнего». «И что тебе шепнул по секрету Берн?» «Естественно, немедленно вцепилась я в нее подобно клещу». «Ничего». Глядя на меня невинным взором, также немедленно солгала Саманта. «Совершенно ничего». «Сэм!» От злости я даже воспользовалась сокращением ее имени, которое подруга терпеть не могла. Вон как скривилась, едва только услышала. «А ну, быстро выкладывай. Что ты хотела сказать про Ноэля?» «Прости, я уже опаздываю». Выпалила Саманта и выскочила прочь, напоследок как следует хлопнув дверью. Первым моим порывом было последовать за ней, догнать в коридоре и все-таки истребовать объяснений. Поэтому я тоже подбежала к двери, дернула за ручку и звонко уикнула, получив не сильный, но ощутимый щелчок по носу слабым магическим ударом. «Это еще что за дела такие?» Я опять потянулась к ручке. На этот раз медленнее и осторожнее. И опять вскрикнула. На этот раз разряд получился даже болезненнее, чем предыдущий. «Габи, с первого раза не понимаешь?» Осведомилась Аспида уже вслух, а немысленно. «Что именно я должна понять?» Хмуро поинтересовалась я, уже догадываясь, что ответ меня не обрадует. «Выходить тебе пока не стоит», – любезно разъяснила Аспида. «И я сделаю все, что от меня зависит, лишь бы ты не нарушила запрет Адриана». «Но это же произвол настоящий!» «Немедленно вспыхнула я от злости». «Ты не имеешь никакого права». «Да, да, да», – насмешливо перебила меня змейка. «Я это уже все слышала. Так что не теряй времени даром. Лучше садись обратно за книжку». «Ну вот», – расстроенно пробормотала я. Теперь не узнаю, что Берн про Ноэля сказал Саманте. «Любопытно же!» «Не говори глупостей!» осадила меня Аспида. «Ты прекрасно понимаешь, что нравишься Ноэлю». Именно это, по всей видимости, Берн и ляпнул Саманте. «Бедняга!» И тяжело вздохнула. «Кто бедняга?» переспросила я. «Берн или Ноэль?» «Ноэль, конечно!» ответила Аспида. «Драконы терпеть не могут конкуренции» особенно в любовных делах. Парнишка нарывается на серьезные неприятности. На экзамене Адриан с него три шкуры спустит». «Как-то это нечестно и несправедливо», – заметила я. «Лорд Драйгон должен одинаково относиться ко всем студентам, никого не выделяя и не принижая». «С тебя, кстати, он тоже три шкуры спустит, если сейчас же не вернешься к учебе», – сурово предупредила меня Аспида. «Да я видеть уже этот рецепт не могу», – честно призналась я. «Выучила так, что от зубов отскакивает». «Читай дальше», – подал голос Морок и материализовался на кровати Саманты. Потянулся, вальяжно развалился во всю ее длину, после чего добавил. «Книжка, к слову, весьма занимательна. Я пролистал ее немного, пока нес из библиотеки. Зелья, которые там описаны, скажем так...» внушают уважение. Даже удивительно, что этот талмуд в свободном доступе для студентов был. Я бы его подальше от молодежи запер». Естественно, слова Морока меня заинтриговали. Да и заняться все равно было нечем. И без того понятно, что Аспида, выполняя приказ Адриана, не выпустит меня из комнаты ни за какие блага мира. Поэтому я с неохотой отошла от двери. Вернулась за стол и вновь раскрыла книгу, мудро решив продолжить ее изучение с самой первой страницы. Удобно подперла голову ладонью, опершись локтем об стол, и погрузилась в чтение. Довольно скоро я поняла, что морок ни капли не покривил душой. Первый же рецепт заставил меня приоткрыть от изумления рот. Основные виды зелий частичные и полные трансфигурации, прочитала я вслух. Высоко подняла брови в изумлении. «Надо же, и такое есть!» «Получается, возможно, сварить снадобье, способное превратить человека в животное или птицу?» «Никогда прежде ни о чем подобном не слышала». «Придвинула ближе блокнот, в котором привыкла делать записи. И окружающий мир перестал для меня существовать». По всей видимости, Морок вновь сходил на так называемую охоту. И вновь на удачную потому что через некоторое время я обнаружила около себя тарелку с большим куском мясного пирога и кружку, обжигающего горячего шоколада. «Спасибо», – буркнула, подвинув все это богатство ближе. «Опять кухню ректора разграбил?» «Нет», – ответил Морок. Смотался до ближайшего приличного трактира. «Все-таки чистить с визитами в дом лорда Комптона не следует. Он уже в годах». Вдруг с сердцем плохо станет. Продолжать расспроса я не стала. Быстренько перекусила и опять вернулась к книге. Саманта пришла, когда за окном уже разливалась темно-лиловая синь позднего вечера. Судя по ее широченной улыбке, первое в жизни свидание ее не разочаровало. — И? — вопросительно протянула я, немедленно отвлекшись от книги. — Как все прошло? — Чудесно! — воскликнула она. «Восхитительно! Превосходно!» «И чем вы занимались?» Саманта смущенно потупилась, зардевшись, словно маков в цвет. «Габи, не перегибай палку!» Строго одернула меня Аспида. «Некоторые вопросы просто неприлично задавать даже лучшим подругам. Поверь, Берн вел себя максимально сдержанно. Думаю, Саманта ему действительно очень понравилась». Эта парочка весь город обошла. Поужинала, пусть и не в особо известном, но достойном заведении. Вот, в общем-то, и все. «Понятно», – протянула я. Осеклась, осознав, что ответила змейке вслух. Но Саманта пропустила это мимо ушей. Видимо, была слишком взволнована после удачного романтического вечера. «Берны завтра меня пригласила на свидание», – доверительно сообщила она. «Рада за тебя». Искренне проговорила я, добавила тоскливо. А вот мне, видимо, до самой пересдачи придется просидеть в заперти. Саманта понимающе кивнула. Она изо всех сил пыталась изобразить сочувствие. Но ее губы, то и дело, разъезжались в предательской счастливой улыбке. А глаза так и светились от восторга. Я и не подумала на нее обижаться. Очевидно, что Саманте сейчас не до чужих проблем. Слишком увлечена она и первой в жизни влюбленностью. Унылой чередой потянулись дни, оставшиеся до экзамена. Каждое утро я пыталась выйти из комнаты и каждый раз получала ощутимый щелчок по носу, после чего без особого желания возвращалась к книгам. Морок явно решил воспользоваться удачным моментом и ликвидировать основные пробелы в моем образовании – потому что притащил еще несколько томов по магическому искусству. Не только по зельеварению, но и по правилам построения заклинаний, видам защитных кругов и многому-многому другому, что нам должны были преподать в этом семестре. Частенько после прочтения очередной главы он устраивал мне своего рода опрос, безжалостно гоняя по самым разным темам. Благо, что Саманта никак не могла помешать столь своеобразному процессу обучения. С самого раннего утра она упархивала на очередную встречу с Берном, а возвращалась поздним вечером, когда моя голова уже пухла от новых знаний. Признаюсь честно, глубоко в душе я ей отчаянно завидовала. Погода стояла прекрасная, а мне даже на короткую прогулку было не выйти. Еще очень злило то, что Адриан за все это время не сделал ни малейшей попытки увидеть меня и поговорить. Я понятия не имела, чем он занимался эти дни. Все чаще навещала мысль, что королевский аудитор вообще покинул академию, завершив проверку. А сообщить мне об этом не удосужился. Правда, тогда непонятно, почему Аспида все еще оставалась со мной. Но, возможно, таким образом хранительница проявляет свои нравия. До последнего будет настаивать на том, что я избранница Адриана. «Однако вряд ли такое противостояние продлится вечно. Полагаю, вскоре Аспида осознает всю бесперспективность своей затеи и покинет меня, вернувшись к настоящей невесте Адриана». Змейка комментировала мои встревоженные мысли лишь короткими язвительными смешками, но в споры не вступала. И это тоже тревожило и раздражало меня. «Да нельзя неприятное чувство понимать, что от тебя ничего не зависит и все, что остается, лишь покорно ждать, пока где-то решается твоя судьба». Не радовала даже вкусная еда, которую Морок усердно добывал путем периодических набегов на кухню ректора и на близлежащие заведения. Удивляло то, что лорд Комптон предпочитал не устраивать скандалов и разбирательств после загадочных исчезновений, происходящих с удручающей чистотой. Видимо, решил не придавать огласке столь вопиющие случаи наглейших краж, опасаясь насмешек. Еще бы, позор настоящий. Ограбили ректора магической академии, в доме которого не оказалось даже простеньких защитных чар. Однако всему когда-нибудь приходит финал. Неделя в своеобразном заключении тянулась мучительно долго. Но пришел столь желанный день перед пересдачей курсовой. С утра я не находила себе места. Саманта по обыкновению порхнула на свидание, а сразу после этого я откашлялась и приказала. «Морок, появись!» «Да?» – мурлыкнул демонический кот, послушно материализовавшись на кровати. «Сегодня я должна приготовить теневое зелье», – проговорила я. «Не забыл?» «Как такое возможно забыть?» Кот сцедил усмешку в усы. «Безусловно, я это помню». «Во-первых, мне нужен пепел зомби», – строго продолжила я. «И ты обещал мне с этим помочь». «Я обещал, я помогу», – лениво протянул Морок. «Не сомневайся, ты получишь пепел сразу, как придет время добавлять его в котел». «А разве мы не пойдем вместе на кладбище?» – удивилась я. «Ну и зачем ты мне там нужна?» – вопросом на вопрос ответил кот. Добавил с легкой снисходительной ноткой. «Детка моя, я предпочитаю охотиться в полном одиночестве. Не люблю, когда лезут под лапу или тем более начинают комментировать мои способы». Я обиженно пожевала губами. Вообще-то, я и сама не горела особым желанием в очередной раз навестить это место вечной скорби. Слишком неприятные воспоминания у меня были с ним связаны. Однако я надеялась, что хотя бы таким образом получу право пусть на короткую, но прогулку. Честное слово, уже выйдь охота в этих четырех стенах. Потерпи еще немного. Вдруг вступила в разговор Аспида. И, о чудо, я уловила в ее тоне слабое подобие сочувствия. Немного? Тут же оживилась я. То есть, скоро ты меня выпустишь? Ну, естественно. Поторопилась заверить меня хранительница рода. «Во-первых, вечно держать тебя под замком глупо и жестоко. А во-вторых, где-то же тебе надо будет сварить зелье. Здесь для этого нет никаких условий». «Ага», — обрадовалась я. «То есть сегодня вечером я смогу наведаться на ведьминский факультет?» «Сможешь», — подтвердила Аспеда без особого воодушевления. По всему было понятно, что она далеко не в восторге от моей предполагаемой прогулки, но и запретить ее не может. Отлично. Я потерла ладони в нескрываемом предвкушении. Наконец-то. Хоть вздохну полной грудью свежий воздух. А еще очень хочется увидеть Адриана и высказать ему все, что думаю об очередном выпиющем случае его самоуправства. Он обещал, что поможет мне с зельем, «Значит, тоже придет». Ух, аж заранее язык зачесался от желания побеседовать с этим вредным и наглым драконом. «Ну-ну», скептически обронила Аспида, по обыкновению подслушав мои воинственные мысли. Но продолжать разговор не стало. Растаял клубами черного дыма и морок. «Наверное, никогда прежде время не тянулось для меня так долго, как сегодня. Каждая секунда ожидания вечера была подобна вечности, наполненной самыми жуткими страданиями. Так, наверное, чувствуют себя души грешников, навсегда застрявшие на пустоши ледяного безмолвия. Я раз сто перечитала рецепт, один вид которого уже вызывал у меня оскомину. Затем столько же раз повторила его вслух, не глядя в книгу. Каждое слово его, казалось, намертво впечаталось в мою память». Стоило мне только прикрыть глаза, и я словно воочию видела злополучную страницу во всех подробностях. От волнения аппетит напрочь покинул меня, поэтому я почти не прикоснулась к блюдам, заботливо принесенных мороком. «А зря не ешь», – неодобрительно обронил он, когда заметил, что я отодвинула тарелку с отличным бифштексом, даже не попробовав его. «Детка». Все дела, особенно важные, надо совершать насытый желудок. Голод – плохой советник. Вдруг ты в обморок грохнешься в самый ответственный момент. «Не грохнусь», – огрызнулась я. «И все-таки перекуси», – настойчиво проговорил Морок. «Поверь, старый добрый демон зла не посоветует». Фраза была настолько абсурдна в своей нелогичности и противоречивости, что заставила меня невольно фыркнуть от смеха. «Как скажешь!» – не стала я спорить. Без особого желания придвинула тарелку к себе, вооружилась столовыми приборами, занесла вилку с ножом над мясом и тут же положила их обратно на стол, потому что в спину вдруг ударил порыв теплого ветра, наполненного энергией запредельного уровня. Так уже было раньше при активации портала. Я так поспешно обернулась к возможному месту прокола в пространстве, что едва не свалилась со стула. Тотчас же вскочила на ноги и грозно подбоченилась. Ух, как же хочется увидеть Адриана. Да и момент, как никогда, удачный. Саманты нет, и, стало быть, никто нашему разговору не помешает. С превеликим удовольствием поведаю этому невыносимому типу все, что о нем думаю. Однако портал по каким-то причинам не торопился оформиться до конца. Сгустившийся воздух плотным киселем висел в нескольких шагах от меня, и внутри своеобразного кокона то и дело посверкивали мрачные темно-багровые искорки. Что это такое? Я с недоумением сдвинула брови, с тревогой посмотрела на Морока. Тот, к слову, успел переменить расслабленную позу. Уже не лежал, А сидел, напряженно подавшись вперед и нервно нахлестывая длинным хвостом себя по бокам. Ох, не нравится мне это. Морок как будто приготовился к нападению. В унисон с этой мыслью кожа на руке загорелась огнем, как будто и Аспида приготовилась в любой момент соскользнуть с моего предплечья и пойти в атаку. Габи! Вдруг послышалось из портала. Ты меня слышишь? Я с немалым облегчением перевела дыхание. «Адриан». Голос, правда, был несколько искажен, видимо, из-за помех в магическом поле. Но в нем, пусть с трудом, но угадывались знакомые интонации. Краем глаза я заметила, что Морок немного расслабился. По крайней мере, перестал бить хвостом. Но продолжал внимательно вглядываться в так и не сформировавшийся до конца портал. «Адриан!» – воскликнула я. «Ты хоть представляешь, как я злюсь на тебя? Ты...» «Прости!» Невежливо перебил меня на полусловие этот невыносимо вредный дракон. Прекрасно понимаю твои чувства. И ты все обязательно мне выскажешь в лицо, но чуть позже. Сначала дело, потом уже выяснение отношений. Уяснила? Я озадаченно хмыкнула. Никогда прежде Адриан не говорил со мной таким тоном. Даже когда мы спорили или ругались, в его голосе всегда слышались теплые нотки. А сейчас... В его вопросе прозвучало столько нескрываемого раздражения, даже более того, затаенного гнева, что это весьма меня удивило. Судя по всему, не только я растерялась от такой беспрекословности Адриана. Морок опять напрягся. Зрачки в его глазах расширились максимально, как будто он почуял опасность. И на дне их вспыхнули зеленоватые потусторонние огни. «Встречаемся на кладбище». Так и не дождавшись от меня ответа, продолжил Адриан: И чем быстрее, тем лучше. На кладбище? растерявшись еще сильнее, переспросила я. Ну а где же еще? рассерженно фыркнул Адриан. Или пепел зомби тебе уже не нужен. Да, но. пролепетала я, опять посмотрев на морока. Неужели Адриан забыл, что именно демоническому коту поручена честь добыть для меня столь важный ингредиент? Сам морок высказался более чем определенно. «Я ему на кладбище не нужна». «Твоя тупость начинает меня бесить», – неожиданно бросил Адриан. «Из самых простых заданий умудряешься какую-то трагедию сделать». «Это было так грубо и так обидно, что я быстро-быстро заморгала, селись сдержать непрошенные слезы. За что он со мной так?» «Тихо, детка» внезапно очень тихо прошептала Аспида. «Не делай поспешных выводов. Соглашайся со всем, что он тебе скажет». «Хорошо», – сдавленно пробормотала я, обращаясь одновременно и к Змейке, и к Адриану. «В общем, я тебя жду». Напоследок послышалось из портала. «Потрудись не опаздывать». После чего прокол в пространстве мгновенно затянулся без следа, как будто лишь привиделся мне». «Это не Адриан», – сразу же категорично высказался Морок. «И я с тобой согласна», – проговорила Аспида. «Адриан в жизни бы не стал так разговаривать с Габи». «А еще тот тип, который говорил через портал его голосом, не знает о моем присутствии», – добавил Морок. «Иначе придумал бы более убедительную причину для того, чтобы выманить Габриэлу в уединенное место». «Да». «Ты прав», – сухо ответила Аспида. «Все это белыми нитками сшито, но знаете, что самое подозрительное?» «Что?» – спросили мы с Мороком Хором. «То, что по какой-то причине я не могу связаться с Адрианом», – сухо ответила Аспида. «С ним что-то случилось?» – немедленно заволновалась я. «Он в беде? Без сознания? Или, быть может, осеклась?» и прижала сразу обе руки к груди, ощутив, как в ней противно заколола от леденящего ужаса. «Ой, даже не хочу заканчивать эту мысль, слишком она страшная». «Тихо, тихо, хорошая моя!» – поторопилась успокоить меня Аспида. «Если честно, мне трудно представить, что кто-то способен причинить серьезный вред огненному дракону, без разницы, магией или оружием». После заверения о Спиды как тестая лапа дурного предчувствия, сомкнувшаяся на моем многострадальном сердце, слегка расслабила свою безжалостную хватку. А я бы не был так самоуверен. Вдруг неодобрительно мурлыкнул морок. В жизни всякое случается. Как говорится, глупо недооценивать врагов и переоценивать друзей. Лучше все делать наоборот. История знает множество печальных примеров того, как огненных драконов даже убивали. Я тихо всхлипнула от столь жестоких слов. С размаха бухнулась на кровать. Так сильно ослабели колени. Вот тебе обязательно сейчас было это говорить? Огрызнулась Аспида. Не нагнетай. Эдак бедную девочку до панического обморока доведешь. Я не поклонник сладкой лжи. «Гораздо правильнее приготовиться к худшему варианту развития событий». Я еще раз всхлипнула, ощутив, как глаза опасно защипала от подступивших слез. «О, небо! Неужели Морок говорит все это всерьез? Неужели Адриан действительно попал в беду?» «Да хватит уже пугать ее!» – резко прикрикнула на Морока змейка. «Вот разрыдается сейчас, и что мы будем делать? Вместо того, чтобы действовать...» «Тратить драгоценное время на утешение и вытирание слез?» В голосе хранительницы рода проскользнуло некое пренебрежение, и я неимоверным усилием воли взяла эмоции под контроль. Аспида права. Сейчас крайне неудачный момент для того, чтобы впадать в истерику. Переживать и плакать я буду потом, когда все закончится. «Не волнуйся, я не доставлю вам таких проблем», – глухо сказала я. «Искренне рассчитываю на это», – пробормотала Аспида. «Потому как мне действительно некогда сейчас возиться с тобой». «Кстати, а мне кажется, что я знаю, по какой причине ты не можешь связаться с Адрианом», – неожиданно проговорил Морок. Тот же продолжил, не дожидаясь, пока Аспида что-нибудь спросит. «При прошлом визите Габриэллы на кладбище твоя магия там вообще перестала работать. Более того...» Ты заснула и не сумела ей помочь, когда на нее напали. Я прекрасно помню тот неприятный момент. С нескрываемой досадой обронила Аспида. И до сих пор корю себя за прискорбную оплошность. Но это не оплошность, резонно возразил Морок. Это доказательство того, что наш неведомый противник знает о твоем существовании и прекрасно разбирается в особенностях твоих чар. Скорее всего, он просто заблокировал твою связь с Адрианом». «Хм...» – задумчиво протянула Аспида. «Звучит логично. Но тогда почему бы тебе не связаться с ним?» Морок еще раз потянулся и сел. Его длинный хвост обвил лапы, а глаза казались настоящими омутами тьмы, настолько расширились его зрачки. Как будто он напал на след добычи и выжидал удобного момента для нападения. «А стоит ли это делать?» – поинтересовался он вкрадчиво. Подобного вопроса Аспида точно не ожидала. «Да что там? Я тоже в полнейшем недоумении воззрилась на кота». «В смысле?» – после короткой паузы уточнила Аспида. «В прямом». Маркс сцедил снисходительную улыбку в пушистые усы. «Что случится, если я свяжусь с Адрианом?» и расскажу ему об этом в высшей степени загадочном разговоре. «Как что?» – с еще большим удивлением переспросила Аспида. «Адриан, естественно, тут же ринется на кладбище. Очевидно, что Габи пытается выманить тот самый тип, который прежде пытался ее убить. А еще очевидно, что этому типу прекрасно известна магия рода драйгонов» мягко проговорил Морок. «Потому что он без проблем, как мы выяснили, блокирует тебя и твои способности. Следовательно, и приближение Адриана почувствует загодя, после чего наверняка предпочтет удалиться». «И?» – вопросительно протянула Аспида, явно не понимая, куда так настойчиво клонит Морок. А вот я нахмурилась. «Сдается, я уже знаю, куда ведут рассуждения Морока». «И не могу сказать, что мне это нравится». «Сколько еще Габриэлле сидеть в заперти?» Прямо спросил Морок. «Неделю? Две? Быть может, год?» «Тот, кто ее пытается убить, наверняка захочет довести начатое до логичного финала». «Спугнем его сегодня, и Габриэлле опять придется бояться собственной тени. Причем неизвестно, как долго». «Мне не нравится, на что ты намекаешь», – после короткой паузы сухо произнесла Аспида. «Я уверена, что Адриан сумеет защитить Габриэлу от любых бед». «Я вот ни капли не сомневаюсь в его способностях», – невежливо перебил ее морок. «Но в стенах Академии обеспечить ее безопасность, как выяснилось, проблематично. Поэтому я предлагаю «Самый простой и быстрый способ покончить с этим раз и навсегда». На этот раз молчание затянулось надолго. Так, что я едва не закричала в полный голос, лишь бы оборвать эту пытку ожиданием. «Другими словами, ты предлагаешь поставить Габриэлу под удар». Наконец, резюмировала Аспида. «Так сказать, сделать из нее наживку». «Ага». Без малейшего стеснения подтвердил Морок. «Жирную такую, аппетитную наживку!» Я ошикнула от подобного сравнения, невольно втянула в себя живот. «Не скрою, платье за прошедшую неделю стало мне слегка узковато в талии, но в этом вина Морока чуть ли не определяющая. Уж больно аппетитные и вкусные блюда он мне носил». А если еще учесть то обстоятельство, что я столько дней сиднем сидела и только ела, в общем, скорее удивляться надо, что я вообще в старые свои наряды еще влезаю. И ничего я не жирная, — обиженно пробурчала я. Просто кормить меня меньше надо было. Другими словами, я предлагаю выманить злодея. Продолжил тем временем Морок, пропустив мои слова мимо ушей. «Иначе кто знает...» Сколько еще будет продолжаться эта история? А так, мы одним махом решим все проблемы». Я ожидала, что Аспида взорвется гневным криком на предложение Морока. «Что скрывать очевидное? Не нравится мне этот план. И не нравился прежде всего тем, что на кон предстояло поставить мою жизнь. Как говорится, я не трус, но я боюсь». Однако Змейка не торопилась дать резкий отказ. И это заставляло нервничать меня – «Все сильнее и сильнее». «При этом, Адриана ты в известность поставить не предлагаешь». «Скорее утвердительно, чем вопросительно протянула Аспида». «Безусловно». Марок кивнул. «Ты прекрасно знаешь его характер. Он даже слушать нас не будет. Хоть какие доводы приведи. Для любого дракона его избранница – самое огромное сокровище в мире». Он ни за что не допустит даже мысли, что ей может грозить хотя бы тень опасности. «Я тоже не хочу, чтобы Габи грозила опасность», – тихо сказала Аспида. Но в ее голосе почему-то слышалась задумчивость, а не твердая уверенность. «Поразительно, но и я такого же мнения», – поторопилась добавить я. «А ей не будет грозить», – с нажимом проговорил Морок. «Я это гарантирую». И моя магия как раз злодею незнакома. Да что там, скорее всего, он и знать не знает о моем присутствии в Академии. Если твои предположения верны и ниточки всех этих покушений ведут к родителям Адриана, то смею напомнить, что леди Ингрид лично изгнала меня на пустошь. Полагаю, уверена, что я там и остался. «То есть вы думаете...» Что во всем происходящем замешана семья Адриана?» – ахнула я, выхватив из тирады морока самое важное. «Некоторые подозрения в этом имеются». Уклончиво прошелестела Аспида. «Но никаких доказательств. Лишь, скажем так, определенные сомнения и тревоги. Я прижала обе ладони к пылающим от волнения щекам. О небо!» Я слышала, конечно, что свекрови частенько относятся к невесткам с неприязнью, но к такому точно не была готова. Очень неприятно осознавать, что мать Адриана не любит меня до такой степени, что готова убить. Я готов дать слово демона, что с головы Габриэллы не упадет и волоска. Воспользовавшись наступившей паузой, Морок поторопился вернуться к предыдущей теме. «Я спида». «Ты прекрасно знаешь, что это значит». «Знаю», — глухо отозвалась она. «А я вот не знаю», — опять непрошенно влезла я в обсуждение. Собственно, имела на это полное право. Как-никак речь шла обо мне, и рискнуть жизнью предполагалось тоже мне. «Поверь, если с тобой что-то случится, то моей участи тогда посочувствуют даже самые злейшие враги». Со странным смешком сказал Морок, прочитав мои мысли. Подобными клятвами не разбрасываются. За их нарушение карают не просто строго, но показательно и жестоко. И было в его голосе нечто такое, что заставило меня воздержаться от дальнейших расспросов. Хотя, не скрою, любопытство так и снедало меня. Не могу сказать, что я в восторге от твоего плана. Медленно протянула Аспида. «А что именно тебя не устраивает?» – поинтересовался Морок. «Только давай поторопимся. Этот лжеадриан уже наверняка ждет на кладбище. Если мы задержимся, то это вызовет ненужные подозрения». «Прежде всего, меня не устраивает реакция Адриана», – честно ответила Аспида. «Даже если все завершится благополучно, то он будет в настоящей ярости от нашего самоуправства. «Во-первых, все обязательно завершится благополучно», возмущенно воскликнул Морок, всерьез покоробленный тем, что Аспида осмелилась сомневаться в его способностях защитить меня. «А во-вторых, победителей не судят, не так ли?» Аспида издала просто-таки душераздирающий стон, опять надолго замолчала, видимо, сились переварить все услышанное. «Тебе не кажется, что сперва надо узнать мое мнение?» В очередной раз подала я голос. «Может быть, это я не согласна выступить приманкой?» «А ты не согласна?» Искренне изумился Морок. Продолжил, не дожидаясь моего ответа. «Габриэлла, мне показалось, что ты была весьма возмущена своим заточением». «Ну, да» подтвердила я, слегка растерявшись, с чего вдруг Морок об этом заговорил. «Я уже спрашивал у Аспиды, но в таком случае спрошу и у тебя. Сколько еще ты готова просидеть в этой комнате?» полюбопытствовал Морок. «Ты умная девочка. Уже более-менее узнала характер Адриана. Неужели не понимаешь, что тебе придется забыть о свободе, пока негодяй, попытавшийся убить тебя, не будет обнаружен?» «Вообще-то это незаконно», – немедленно выпалила я. «Разве я с этим спорю?» – меланхолично согласился со мной Морок. «Конечно, незаконно. И, конечно, ты имеешь полное право пожаловаться королю, если найдешь способ, как подать ему жалобу, и если он, в принципе, захочет ее рассмотреть». Я аж скрипнула зубами в бессильной злости, потому что прекрасно понимала его правоту. «Так что выбирай сама, Габи», – завершил Морок. «Я дал слово, что ты никак не пострадаешь. Доверишься мне, и все закончится именно сегодня. Ты вернешься к обычной жизни и к занятиям в академии. Откажешься, настаивать я не буду. Но в таком случае только богам известно, сколько все это еще продлится». «Похоже, что выбора нет. Морок прав». «Если я еще хоть день просижу в этой проклятой комнате, то взвою от тоски». «Я согласна», – тихо проговорила я. «Давайте найдем этого негодяя». «Ну что же, Морок, будь по-твоему», – проговорила сразу за мной Аспида. «Ну, если что, это ты меня подначил, понял?» «Понял», – с усмешкой отозвался Морок. «На то я и мелкий демон, чтобы соблазнять и уговаривать на безумство. Но, к слову, я рискую гораздо больше тебя, Аспида. Даже в случае успеха Адриан, скорее всего, сильно разозлится на нас. Тебе он ничего не сделает. Все-таки хранительница рода. А вот я... Я рискую незапланированно прогуляться на пустошь. Про неудачу и говорить не желаю. Это будет полнейшей катастрофой для меня. И еще большей для меня» не утерпев, добавила я. «Ох, Габриэлла!» Морок устал и очень грустно вздохнул. «Поверь старому доброму демону, бывают вещи гораздо страшнее смерти». Я открыла рот, желая ему возразить, да тот же захлопнула его обратно. «Даже знать не хочу, на что намекает Морок». В его взгляде вдруг полыхнула такая безысходная тоска и боль, что у самой сердце сдавило, а горло перехватило спазмом. Но почти сразу кот тряхнул головой, как будто прогонял неуместную мысль. А когда вновь посмотрел на меня, то в мерцающей зеленоватой дымке, до предела заполнявшей его глаза, я увидела лишь слабую улыбку. — Полагаю, мы пришли к общему согласию, — проговорил он. — Все готовы вступить в бой. — Значит... «Нам пора на кладбище». Ух, как зловеще это прозвучало. Хоть я и пыталась контролировать страх, но мельчайшие волоски на моем теле все равно встали дыбом. Остается лишь надеяться, что мой третий визит в столь печальное место все же не послужит трагическим финалом моей недолгой жизни.